Ольга, Нью-Йорк, 15 сентября. Заседание суда, отложенное до 10 часов утра 15 сентября, вскоре должно начаться. Как всегда, зал был забит полностью. Каждый хотел принять участие в этом историческом процессе. Любой безвестный журналист мечтал сделать себе на нем имя, тем более что дело обещало быть не только интересным, но и совершенно неожиданным в своем развитии. Подсудимая Ольга МакКинзи была сегодня, как отметили практически все, гораздо более бледна и взволнована, чем три дня назад. Зрители сего действа, которые шушухались за ее спиной, говорили, что она выглядит великолепно, даже находясь в заключении. Когда до начала заседания остались считанные минуты, В зал влетел молодой мужчина в прекрасно сидящем на нем дорогом костюме. Увидев его, Ольга улыбнулась. «Стивен!» — воскликнула она чуть громче, чем следовало бы. Некоторые журналисты, находившиеся около барьера, отделявшего пришедших посмотреть на процесс от столов, где находились обвинения и защита, сразу же смекнули, что здесь пахнет маленькой сенсацией из которой при умении и желании можно сделать большую, даже очень большую сенсацию. «Я здесь, Ольга», — ответил мужчина, подходя к столу. Адвокат обвиняемый Арнольд Пастейла, вздохнув, полез за платком, чтобы вытереть пот с большого и морщинистого лба. Галстук бабочка в крапинку, которую он, подражая Черчиллю, носил постоянно, съехал на бок и растрепался, Пастейла знал, что по сравнению с этим молодым человеком выглядит просто жалко, куда ему тягаться с наиболее перспективным адвокатом в Нью-Йорке, имеющим за спиной не только пару дюжин сложных дел, решенных в пользу его клиентов, но и аристократическое происхождение, и, судя по его одежде, машине, образу жизни, репутации деловым связям, хорошенькое состояние. Семья Ван Бюкенен, что и говорить, самые настоящие сливки нью-йоркского общества, и Стивен является представителем всего могучего клана. «Мне нужно кое-что уточнить», — пробормотал Пастейла, выходя из-за стола. Он понимал, что Ольге и Стивену надо остаться вдвоем, а он был третьим, разумеется, лишним. Сдлинув на часы, он увидел, что до десяти оставалось пара минут, и семенящим шагом стал расхаживать по паркету недалеко от барьера, отмахиваясь от журналистов, просивших у него интервью или хотя бы комментарий всего в три-четыре слова. «Ты пришел, Стивен», — сказала Ольга, и в ее словах заключалось куда больше, чем казалось на первый взгляд. Со стороны же можно было подумать, что клиентка, обвиняемая в двойном убийстве, ведет неторопливый разговор со своим адвокатом, который обещает ей... — Сенсационную победу. — Да, я пришел, чтобы помочь тебе, — ответил Стивен. — Прости, что меня не было в день начала процесса, но... — Я понимаю, — сказала Ольга, — ведь... — Да, — продолжил он, глядя ей в глаза. — Моя семья была против. Они и сейчас против того, чтобы я участвовал в этом деле. Но ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Кроме тебя, у меня никого нет. И та трусость, сиюминутный конформизм уже в прошлом... «Если бы здесь не было журналистов...» Ольга положила на его загорелую мускулистую ладонь свою руку, и это было ответом на его признание в любви. Она знала, что рано или поздно так случится, ведь она полюбила его с того самого дня, когда впервые увидела Стивена Ван Бьюкенена, молодого красавца-адвоката, высокого, темноволосого, закончившего Гарвард. «Я знала, что ты придешь», — прошептала она. «Я ждала тебя, и я убеждена, что ты поможешь мне. Ведь ты единственный, кто верит, что я не убивала ни Клиффорда, ни его мать. Хотя поверить этому трудно. Все думают, что ради четырех миллиардов долларов можно изменить моральным принципом. Поэтому единственное, что я могу противопоставить обвинению, — это свое слово. Я невиновна, Стивен. Я верю тебе», — ответил тот, — и в его глазах вспыхнул огонь страсти. Я верю тебе, и мы сможем доказать это. Однако нам предстоят тяжелые испытания. Из конфиденциальных источников в генпрокуратуре я сумел узнать, кого Джейсон Мердок готовит свидетель обвинения. Он думает, что показания этих людей сумеют убедить всех в твоей виновности. Это отпрыски семейства МакКинзи. Младшая сестра Клиффорда Кимберли и его странный братец Элвин. Кстати, они уже здесь. Обернись, но только осторожно. Они слева. Ольга, не привлекая внимания, словно автоматически окидывая взглядом бурлящий зал, посмотрела туда, куда еле заметным кивком указывал Стивен. Там сидела сестра ее мужа Кимберли, самая стервозная алчная женщина, с какой Ольге когда-либо приходилось сталкиваться. Кимберли была тварью, но она была очень эффектной и шикарной тварью. Она явно не жалела денег своего покойного брата и многочисленных бойфрендов, Облегающее черное платье, явно от самого стильного и экстравагантного кутюрье. Видимо, траур по усопшему Клиффорду облегал ее безупречную фигуру. Огромная белая шляпа скрывала лицо, глаза прятались за темными очками сделанными на заказ в единственном экземпляре. Подать себя Кимберли умела. Недаром она когда-то была знаменитой манекенщицей и пробовала сниматься в Голливуде, и уже пару лет являлась не последним человеком в концерне Клиффорда. Оказывается, она не была обделена и коммерческой хваткой, которая в основном базировалась на умении вцепиться в жирный кусок своими беленькими зубками, и, мило улыбаясь или ложась в постель с тем, с кем нужно, в итоге получить желаемое. А желала она одного, как можно больше денег. Впрочем, недостатка в поклонниках и безумно влюбленных у Кимберли никогда не было. Практически все мужчины, с которыми она общалась, рано или поздно попадали в ее сети. «Но что они могут представить суду?» — спросила Ольга. «Ведь я в самом деле невиновна». У них нет абсолютно ничего. — Оля, — сказал Стивен, смешно коверкай русское уменьшительное имя, — ты же понимаешь, что ради возможности заполучить состояние Клиффорда, которое в случае, если тебя признают виновной в его смерти, конфискуют и в судебном порядке передадут другим наследникам, то есть Кимберли и Элвину, они пойдут на все. Они так и жаждут заполучить его компьютерную империю. И это не шутка. Ольга взглянула на брата Клиффорда, Элвина, который всегда был темной лошадкой. Художник, странный человек, намеренно отказавшись от возможности стать одним из богатейших людей Америки. Он выбрал свой путь и не имел ничего общего со старшим братом. Ольга вспомнила те несколько случаев, которые дали ей понять, что Элвин влюблен в нее. Один раз он пытался признаться ей в любви. Может быть, то, что она отказала ему и сделала его ее врагом, теперь он хочет отомстить за унижение и одновременно, забросив свое бесперспективное занятие живописью, подняться на самый верх социальной лестницы. Его внешность и правда мрачна. Глубоко посажены глаза, длинные вьющиеся волосы, богемная бородка, Похоже на те, которые носили во времена мушкетеров, она не могла поверить, что этот человек, когда-то признававшийся ей в любви, теперь даст показания против нее, зная, что она невиновна виновна. На четыре миллиарда долларов. Представитель суда объявил, что заседание начинается, и ведет его достопочтенная судья Ида Джонс. Было три минуты одиннадцатого. Первым потребовало слово обвинения Заместитель окружного прокурора Джейсон Мердок сделал официальное заявление, эхом отозвавшееся в зале, что обвиняемая Ольга Маккинзи предстанет перед судом по обвинению в совершении двух убийств, о чем и было сообщено ей и ее адвокату в надлежащей форме. Возражения есть, мистер Пастейла?» спросила судья у адвоката Ольги. «Тут заметно волнуюсь» так как этот процесс мог вознести его высоко, или, что более вероятно, не извергнуть в пропасть забвения и беспросветного прозябания в своей жалкой конторке, сказал «Никаких, ваша честь». Обвинение сделало все в полном соответствии с законом. Он запнулся, посмотрев на присяжных, а потом добавил «Кроме того, ваша честь, я хотел бы поставить суд в известность, что наряду со мной...» миссис МакКинзи будет защищать и другой представитель адвокатуры, мистер Стивен Ван Бюкинен. Суд учел это пожелание защиты, сочтя его правомерным. Джейсон Мердок, сладко улыбаясь и чем-то напоминая главную героиню сериала «Челюсти», заметил, что это полное право миссис МакКинзи, записанное в американской конституции. Было слышно, как он сделал ударение на слове «американской», явно намекая, что для кого-то это пустой звук. Первыми показания давали те, кто обнаружил бездыханное тело мистера Клиффорда МакКинзи 9 августа в его особняке в предместе Нью-Йорка. «Причина смерти мистера МакКинзи могла быть определена визуально?» спрашивал Мердок одного из патрульных, которых вызвала горничная. «Вряд ли, сэр», — ответил тот. У меня вначале сложилось впечатление, что это удар или проявление какой-то сердечной болезни, хотя его лицо, оно было уж слишком синим, прямо-таки неестественным. При геморрагическом инсульте это вполне типично, заметил Стивен. Мердок продолжал улыбаться, и следующий его вопрос звучал так. И каково же было заключение полицейских экспертов, производивших скрытие, о причине смерти мистера МакКинзи? Геморрагический инсульт? Ваша честь, не кажется ли вам, что целесообразнее было бы спросить об этом самих экспертов? Подал голос Стивен. Мы успеем сделать это, парировал Мердок. Но если вы, мистер Ван Бьюкенен, отказываете в компетентности офицеру полиции... Кроме того, заключение уже было раз 500 опубликовано во всех газетах, И прозвучало во всех выпусках новостей. Протест отклоняется, провозгласила судья Джонс. Говорите, офицер, причиной смерти, как было установлено, послужило острое отравление одним из редких растительных ядов физостигмином, и сколько времени мистер Маккинзи был мертв, по вашим приблизительным, разумеется, подсчетам, к тому моменту, когда вы его увидели. Мы прибыли в дом в начале восьмого вечера. По-моему, мистер МакКинзи был мертв около получаса. То есть не исключено, что алкалоид попал в желудок жертвы с пищей, принятой за ужином. Повторяю, не исключено. Спасибо, офицер. Разумеется, компетентный эксперт, допроса которого так жаждут обвиняемая и ее адвокат, конкретизирует ваши показания. Миссис Орандженсон спрашивал Мердок у полноватой пожилой негритянки, той самой горничной, которая нашла тело мистера МакКинзи. «Когда вы обнаружили тело своего работодателя?» «Если быть совершенно точной, сэр», ответила миссис Оранжерон, «то в 18 часов 55 минут я как раз собиралась уходить, так как мой рабочий день заканчивается в 7 вечера, и зашла в кабинет узнать, «Не требуется ли мистеру Маккензи чего-нибудь?» «Когда был ужин?» — быстро спросил Мердок. «В тот день около шести. Мистер Маккензи всегда ужинал достаточно рано, а в тот день он собирался на какой-то прием, поэтому я получил приказание подать легкую закуску без четверти шесть. Так я и сделала». «И кто вымыл посуду после ужина?» «Вы, миссис Оранжерон?» «Это ведь является вашей обязанностью». — Нет, сэр. Миссис Маккинзи. Она всегда брала на себя функции посудомойки. — О, нет, сэр. Только в тот день. Раньше она никогда не мыла посуду. Кроме того, все было вымыто самым тщательным образом. Все просто блестело, когда приехала полиция. — Миссис Оранжерон, — перенял эстафету Стивен. — Вы сами видели, как миссис Маккинзи моет посуду? — Нет, но... «Тогда объясните, почему же вы только что ввели суд в заблуждение относительно этого пункта?» «Я не видела, сэр», — ответил негритянка, явно начиная волноваться. «Но я слышала. Я видела со спины женщину в таком же платье, как у миссис Маккензи, которая мыла посуду. Кроме того, в особняке никого больше не было, только миссис и мистер Маккензи и я. Никто не мог сделать этого». «Уж не думаете ли вы, мистер, что я вру суду?» Негритянка нахмурилась, став олицетворением оскорбленной честности и добропорядочности. «Я, между прочим, клялась на Библии, а для меня — ревностной католички...» «Но вы не видели ее лица, миссис Оранжерон?» «Нет, сэр. Но это...» «Спасибо. Больше вопросов не имею. Мистер Прескотт...» — допрашивал Мардок следующего свидетеля. — При анализе посуды из кухни особняка Макинзи вы обнаружили следы какого-нибудь отравляющего вещества? — Да, — ответил уверенный в себе эксперт в очках. — На одной из тарелок, несмотря на то, что она была тщательно вымыта, при том с применением какого-то чистящего средства, я обнаружил микрочастицы одного из основных активных веществ физостигмы ядовитой а именно вещества с химической формулой. Количество было микроскопическим, но наши новейшие технологии позволяют уловить содержание яда практически в любой пропорции. Это алкалоид физостигмин, тот самый искусственный аналог которого применялся нацистами в концлагерях для быстрого и эффективного уничтожения евреев во времена Второй мировой войны, Мэр явно бил на эмоции, привлекая симпатии публики на свою сторону. «Да, вы правы», — ответил мистер Прескотт. «Ваша честь», — запротестовал Стивен. «Протест резонен», — ответил судья. «Присяжные только должны знать, для чего именно используется физостигмин и что он собой представляет. А вы делаете из обвиняемой нацистку из Освенцима». «Отвечайте, мистер Прескотт». «О...» «Ответил тот. физостигмин основа многих действенных лекарственных средств. Как говорится, все лекарства в больших дозах — яды, а все яды в малых дозах — лекарства». «Великолепно!» — не терялся Джейсон Мердок «Сбить его с толку было невозможно. Он умел любое слово и ситуацию оборачивать в свою пользу. И какое же количество этого ценного лекарства, как вы говорите, было обнаружено в организме мистера МакКинзи?» «Около 12 миллиграммов, в то время как средняя доза, ведущая к летальному исходу, составляет около 2 миллиграммов», – закончил за Мердека эксперт. «Спасибо. Еще вопрос. Где можно раздобыть это средство? Если не ошибаюсь, то подобное, представляющее опасность, токсичные вещества, не продаются в аптеке вместе с аспирином? Конечно, нет». Для того, чтобы получить порцию лекарства, содержащего активные алкалоиды, в данном случае физиостигмин, требуется специальный рецепт врача, выдача которого строго регистрируется и осуществляется только по необходимости. Разумеется, вы не могли знать, есть ли необходимость у миссис МакКинзи, молодой здоровой женщины, в приеме физостигмина. О да, да. Джейсон Мердок предупредил возмущение со стороны защиты. Я снимаю свою последнюю ремарку. О том, каким образом яд попал в руки миссис МакКинзи, нам еще предстоит узнать. Вы обязуетесь говорить суду правду, только правду и ничего, кроме правды. Этот обязательный для каждого приводимого к присяге на заседании вопрос Ида Джонс адресовала мисс Кимберли МакКинзи, сестре умершего миллиардера. «Эффектная блондинка, от которой сходили флюиды богатства и сексуальности, в черном наряде, с трагическим выражением лица, выглядела просто очаровательно». «О да, Ваша честь!» «Конечно!» — с пылом ответил Кимберли. «Итак, свидетель ваш, советник», — сказала судья, предоставляя Мердоку право вести допрос. «Благодарю вас, Ваша честь, мисс Макинзи, когда вы впервые узнали...» А мисс Ольге Суворовой, будущей миссис Маккинзи. В тот год, когда мой брат летал в Лондон заключать контракт с какой-то южноамериканской фирмой, Ольга была там представителем восточноевропейского филиала, брат пробыл в Англии около двух недель, а когда вернулся, то сообщил нам, то есть маме, тогда она еще была жива, Элвину и мне о своей женитьбе. Это было весной 1996 года. И как вы отреагировали на это? — Как? — Кимберли уделенно посмотрела на Джейсона Мердока. — У нас свободная страна. Каждый имеет право выбирать супруга по своей склонности, по любви или по его материальному состоянию, — продолжил Мердок. Но ну, это так, к слову, общее философское замечание. — Мисс Маккензи, что вы можете сказать о чувствах вашей семьи, когда вы узнали о браке.